Я вернулся в шалаш и взял кусок хлеба, приготовленный для моего сына, который, вероятно, будет голден когда возвратится. Я отдал его ему. Я ожидал, что он тут же проглотит его, но он разломил его надвое и положил куски в карманы своего пальто. — Вы не разрешите взглянуть на вашу палку? — сказал я. Я протянул руку, он не пошевелился. Я поместил свою руку на палку ниже его руки, почувствовал, как его пальцы медленно разжимаются. Передержал палку. Ее легкость удивила меня. Я вновь вложил ему ее в руку. Он бросил мне последний взгляд и удалился. Почти совсем стемнело. Он шел быстрым и неуверенным шагом, скорее волоча палку, чем опираясь на нее, часто меняя направление. Я бы хотел долго провожать его глазами. Мне бы хотелось, чтобы стоял полдень, и посреди пустыни... Я провожал бы его глазами до тех пор, пока он не стал бы всего лишь точкой на краю горизонта. Я еще порядочно оставался на воздухе. Время от времени я прислушивался, но мой сын не приходил. Поскольку я начал зябнуть, я вернулся в шалаш и растянулся, укрывшись пальто моего сына. Но, почувствовав, что меня одолевает сон, я снова вышел и развел большой костер, чтобы показать сыну направление. Когда огонь занялся, я сказал себе, «Ну, — но теперь я смогу согреться. Я согревался, потирая руки ладони-ладонь, после подставлял их к пламени, затем подставить их сызного, поворачиваясь к пламени спиной, поднимая полы пиджака и вертясь, как на вертеле. И под конец, не в состоянии были выносить ни жары, ни усталости, я растянулся у костра на земле и заснул, говоря себе, — Может, моя одежда загорится от искры, я проснулся живым факелом и, говоря себе, еще много разных других вещей из разных сфер, по-видимому, никак между собой не связанных. Но когда я проснулся, уже снова был день. Костер потух, но угли в нем еще были теплые. Колено мое не стало лучше, но и хуже оно тоже не стало, то есть оно, может быть, стало немного хуже, только я был не в состоянии заметить это. вследствие милосердного все большего и большего привыкания, которое я приобретал, но не думаю. Поскольку, прослушивая свое колено, затем подвергнув его испытанием я страшился этого привыкания и старался делать на него скидку, и это был скорее кто-то другой, посвященный в тайну моих сокровенных ощущений и говоривший «никаких изменений, Маран, никаких изменений, это может оказаться невозможным». Я пошел в рощу, чтобы срезать себе палку, но, отыскав ткать с подходящую мне ветку, я вспомнил, что у меня нет ножа. Я вернулся в шалаш, надеясь найти нож сына среди предметов, которые он разложил на земле, и не удосужился подобрать. Его там не было. Мой взгляд зато упал на мой зонт. Я сказал себе, для чего мне срезать палку, когда у меня есть зонт? Я попробовал ходить, опираясь на зонт. Но если таким манером я... не продвигался ни быстрее, ни медленнее, и не менее болезненно, по крайней мере, я не так быстро уставал. И вместо того, чтобы останавливаться через каждые десять шагов для передышки, с ним я перед вынужденной остановкой легко делал пятнадцать, и во время передышки мой зонт также служил мне. Потому что, как я отметил, опираясь на него сверху, тяжесть у меня в ноге, вызванная, несомненно, плохим кровообращением, Тоже проходило быстрее, чем когда я держался, стоя, единственно, с помощью силы своих мышц и древа жизни. И с таким снаряжением я отнюдь не удовольствовался обходом округ шалаша, как я сделал это накануне, напускался от него во все стороны. Я даже взобрался на небольшой бугор, откуда мне было лучше видно все окрестности, где в любой момент мог возникнуть мой сын. И время от времени я видел его в своем ображении при игнувшемся к рулю или выпрямившемся в весь рост на педалях. Все ближе и ближе я слышал его тяжелое дыхание, видел написанную на его пухлом лице радость от того, что он, наконец, вернулся. Но в то же время я видел и шалаш, необычайно меня притягивавший, до того, что для меня было невозможно перейти из одного направления к другому, в точках их наибольшего отстояния. Это было бы удобно, но я должен был всякий раз повторять свой путь в обратную сторону, по направлению к шалашу, чтобы удостовериться, что там все в порядке, прежде чем предпринять следующий заход. И я потратил большую часть этого второго дня в этих бесплодных хождениях взад и вперед, в наблюдении воображений но не весь день. Поскольку время от времени я также растягивался в шалаше, который стал для меня моим маленьким домом, чтобы спокойно поразмыслить о койких вещах, и в особенности о провизии, которая быстро убывала, до такой степени, что после обеда, поглощенного, в пять часов у меня осталось лишь две банки сардин, горстка сухарей да несколько яблок. Но я пытался также вспомнить, что я должен делать с молоем, как только я его отыщу. Я раздумал еще о себе, о том, что во мне переменилось с некоторых пор. и мне казалось бы, я вижу, что старею с быстротой однодневки. Но то, что тогда представало передо мной, не было, собственно, именно мыслью о старении. То, что я видел, напоминало скорее распад, неистовое крушение всего, что всегда защищало меня от того, чем я был обречен быть всегда. Или же я присутствовал при своего рода прорыве, все более и более стремительном, к не знаю какому дню, к какому лицу, знакомому и отвергнутому. Но как описать это ощущение, которое из мрачного и твердого, каменистого и скрижащущего, обратило вдруг в жидкое? И тогда я увидел маленький шарик, медленно поднимающийся из глубин, сквозь тихие воды, поначалу гладкий, едва ли более отчетливый, чем сопровождавшего его водворот, потом мало-помалу, Лицо с дырками для глаз и рта и другими язвами, но нельзя было сказать, то лицо мужчины или женщины, молодой или старой, не так же того, не проистекает ли его спокойствие из эффекта воды, отделявшей его от света. Но я должен признаться, что уделял этим несчастным лицам, в которых искало воплощение мое чувство краха, лишь самое рассеянное внимание. И тот факт, что я не поработал над ними и более, служил еще одним знаком того, насколько я уже изменился, насколько владение собой стало мне безразлично. И, приви я упорство, я, вероятно, переходил бы в отношении себя от одного открытия к другому. Но достаточно мне было едва начать проливать на это немного ясности, я хочу сказать на то смутное волнение, что овладело мною, с помощью ли какого-то лица или суждения, чтобы я бросился к другим заботам. И, немного погодя, все приходилось начинать с изнам. И в подобных действиях мне также было трудно узнать самого себя, поскольку по природе, я хочу сказать, по обыкновению я не вел расчетов одновременно, но разделял их и по очереди доводил один с другим до предела, и даже от указаний. которых мне не доставало относительно малое, почувствовав шевеление в глубинах моей памяти, я решительно отворачивался к другим неизвестным. И я, который за две недели до того с радостью усчитывал бы, сколько времени я протяну с оставшимися у меня припасами, включая, по всей вероятности, вопрос витаминов и калорий, и составил бы в уме ряд меню, а симптотически приближающихся к нулю в смысле питательности. В тот день удовлетворился вялой констатацией того, что я вскоре умру от истощения, если не удастся пополнить запасов. Так миновал второй день. Но прежде чем перейти к следующему, осталось отметить еще одно происшествие. Я только что развел свой костер. И смотрел, как он разгорается, когда услышал, как меня окликнули. Голос был близкий, такой близкий, что я подскочил. Он был голосом мужчин. Но подскочив, я собрался с духом и продолжал заниматься костром, как ни в чем не бывало, помешивая в нем веткой, которую с той целью я незадолго до этого сорвал, из которой с помощью лишь собственных ногтей удалил сучки и листья, даже часть коры. Я всегда любил. Обдирать ветку и обнажать красивую ровную светлую сердцевину. Но зачастую смутные чувства по отношению к дереву удерживали меня от этого. И к числу своих закадычных друзей я относил драцену из Тенерифе, погибшую в возрасте пяти тысяч лет от удара молнии. Вот пример долголетия. Ветка была толстая и полная сока, и не загоралась, когда я совал ее в огонь. Я держал ее за тонкий конец. Треск огня...